Да, — Да-да, я знаю. Ты, Рене, ты жила в Лондоне у дяди Чарльза, брата твоего отца. Ты родилась в Агезах, в Дамбремоне, маленькой деревушке на берегу реки. Ты уже рассказывала мне все это. Но это невозможно. Ты ошибаешься. — Не будем начинать все сначала, — взмолилась она. — Да я не начинаю сначала. Я только хочу сказать, что у тебя что-то случилось с памятью. — Видимо, ты была серьезно больна. — Уверяю тебя, некоторые болезни дают самые невероятные осложнения, но я хотя бы что-то об этом помнила. В десять лет у меня была скорватина, и все. Нет, не может быть, чтоб все. — Как ты меня измучил. Он старался быть терпеливым как будто Мадлен, хрупкое, болезненное создание, которое нельзя тревожить, но ее упорство выводило его из себя. — Ты почти ничего не рассказывал мне про свое детство, — не внимался он, а мне хотелось бы узнать о нем побольше. Они проходили мимо музея Гроба лабади и Флавьер предложил. — Зайдем сюда. Здесь удобно разговаривать. Едва они вошли в вестибюль. Как он понял, что огонь страданий вспыхнет в нем с силой. Звук их шагов в окружающем безмолвии, картины, портреты, все с мучительной остротой напоминало ему лур. Его спутница понизила голос, чтобы не нарушить тишины пустынных залов, и он приобрел вдруг прежнюю окраску, стал голосом той Мален, приглушенным контральто, придававшим. Ее рассказу особую цену. Но Вьер вслушивался не столько в смысл слов, сколько в чарующую музыку. Она рассказывала о своем детстве, которое по неумолимой логике было почти таким же, как у Мудлен. Единственная дочь, сирота, учеба на курсах, свидетельство об образовании, потом Англии, работа переводчицы. Пловец ощущал рядом тепло той, которую по прежнему мечтал заключить в объятия. Он остановился перед картиной, изображавшей старый путь и прерывающимся голосом спросил: "Тебе нравится такая живопись? Нет, не знаю, я мало что в этом смысл". Он вздохнул, повел ее дальше к моделям кораблей: корабль, галер, был там и трехпалубный брик со всеми пушками и миниатюрной паутиной Такелажа. Расскажи еще что-нибудь. О чем? Обо всем. Что ты делала? О чем думала? О, я была самой обыкновенной девчонкой. Разве что не такой жизнерадостной, как остальные. Очень любила книги, легенды. И ты тоже, как все дети. Я бродила по холмам вокруг дома, сочиняла для себя всякие истории. Жизнь казалась мне волшебной сказкой. Увы. Они вошли в зал римской античности. Извояне, бюсты с пустыми глазами и свьющимися волосами грезили о чем-то на тумбах и подставках вдоль стен. Флавьер мысленно застонал. Эти лица консулов, преторов, казалось, несчетное число раз множили маску живиня, и Флавьеру невольно вспомнились его слова. Я хочу, чтобы ты приглядел за моей женой. С ней творится что-то неладное. Я беспокоюсь за нее. Оба они, и Живинь, и его жена, умерли. Но остались их голоса, их лики. И Мадлен, как и в прежнее время, идет рядом с ним. — Ты никогда так и не жила в Париже? — спросил он. — Нет, я была там один раз, с проездом, когда уезжала в Англию. — Когда умер твой дядя? — В прошлом году, в мае. Я осталась без работы, оттого вернулась. — Черт возьми! — подумал Флавьер. — Я допрашиваю ее. Словно она в чем-то провинилась. Теперь он уже и сам толком не знал, чего добивается. Полные горечи и разочарования он слушал Мадлен в полуха. Неужели она лжет? Но Зачем? И как бы она придумала все эти подробности, самый неисправимый скептик поклялся бы, что она действительно Рене Ты не слушаешь, — заметила она. — Что с тобой? — Так ничего. Устал немного. Здесь так душно. Они быстро миновали остальные залы. Флавьер был рад снова увидеть солнце, окунуться в уличную толчью. Ему захотелось побыть одному, зайти куда-нибудь выпить. — Прости. — Я должен оставить себя, сказал он. — Я еще не выписал дополнительный паек. Нужно сходить в продовольственный отдел. Погуляй, купи себе, что понравится. Вот он вытащил пачку из мятых купюр и тотчас устыдился этой подачки. И зачем он только сделал ее своей любовницей? Он все испортил, сотворил какого-то монстра, и не Мадлен, и не Рене. Не задерживайся. Бросила она напоследок. Когда она оказалась в метрах в двадцати, удаляясь по залитому солнцем тротуару, он чуть было не бросился в догонку. До того она была похожа на прежнюю мадлен. Осанкой, движением плеч, быстрой поступью, слегка стесненной узким платьем, она подходила к перекрестку. Боже! Да ведь сейчас он потеряет ее, сам предоставив ей возможность сбежать. Да нет, куда же ей бежать? Не надо бояться. Не так уж она глупа, она будет смирно ждать его в отеле. Он зашел в первое попавшееся кафе, терпеть больше не было сил. Анисова прохладный ликер не принес успокоения.